Он вытащил жену, такую легонькую, отчаянно вопящую из ванны, Он пытался остановить кровотечение. Он яростно вышвырнул из квартиры эту женщину-сержанта. Всего две минуты понадобилось на это, но место бодрого и искреннего служителя Божьего, как долго Джона спрятался под этой маской, занял кто-то другой, неведомый, маньяк, способный без малейших угрызений совести убить любого, кто покусится на его жену. Он знает, что готов для нее на все, но не знает главного, как, защищая ее от других, спасти Нел от нее самой. Но она не Неллу, вновь напомнил он себе. Она уже поела. Уже несколько минут, как перестала есть, и откинулась на подушки. На них виднелись пятна ее крови. Джонас поднялся. — Джо, пойду поищу, чем лечить порезы. Скоро вернусь. Он порылся в шкафчике в ванной, стараясь не смотреть по сторонам. Сама ванна выглядела и пахла так, словно в ней резали курицу. Кровь повсюду, в каждой щели, в каждой трещине. Слабевшими руками он нащупал пузырек с перекисью водорода. Ему стало дурно. — Джонас! Он несколько раз глубоко вдохнул, чтобы прийти в себя, и вернулся в комнату. Запоздалая реакция. Он попытался улыбнуться, но бутылочку сжал в руках так крепко, что испугался, как бы стекло не треснуло. Присел на край кровати. — Порезы в основном поверхностные, — успокоительно произнес он. — Утром посмотрим повнимательнее. Если есть и глубокие, поедем в больницу, хорошо?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 на гору Сен-Майку, поедем на поезде, а там уж возьмем на прокат автомобиль или велосипеды. Хочешь проехаться на велосипеде, Нео?» no. Он погладил ее рукой свою щеку. От одного прикосновения сердце его растаяло, и Джонас со страхом почувствовал, как подступают слезы. «Джо!» — шепнула она.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 Она хотела утвердить право собственности на книгу. «Или на вымышленное имя?» — гадал он. «Нет».